Анаре де Бальзак. Поручение. Перевод Михаила Столярова, 1930 год. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Мне всегда хотелось рассказать простую и правдивую историю, слушая которую молодой человек и его возлюбленная охваченные страхом, укрылись бы в объятиях друг друга, как двое детей прижимаются один к другому, на бродя на змею у лесной опушки. Рискую уменьшить интерес к моему рассказу или прослыть зафата, я с самого начала открою вам цель повествования. Я был одним из участников этой почти обыденной драмы. Если же она не заинтересует вас, В этом будет столько же моей вины, сколько и вина исторической правды. Многое из того, что в действительности случается, чрезвычайно скучно, поэтому половина таланта заключается в умении выбрать из действительной жизни то, что может стать поэтическим. В 1819 году я ехал из Парижа в Мулен. Состояние моего кошелька вынуждало меня путешествовать на имперИАле делижансе. А как вы знаете, англичане считают наилучшими эти места, расположенные на крыше кареты на открытом воздухе. Пока дилижанс отмировал первые лья пути, я нашел тысячу превосходных доводов, подтверждающих мнение наших соседей. Один молодой человек, казавшийся несколько богаче меня, также предпочел подняться наверх и сел на скамейке рядом со мной. Я изложил ему мои доводы. Он выслушал их с безобидной усмешкой. Более или менее одинаковый возраст, схожий образ мыслей, присущий нам обоим любовь к открытому воздуху, к живописным видам тех местностей, которые разворачивались перед нами по мере движения кареты, наконец, какое-то необъяснимое магнитческое притяжение. Всё это вскоре породило между нами ту кратковременную близость, который путешественники придают затем охотнее, что этому мимолётному чувству суждено, как они думают, вскоре угаснуть, оно не повлечёт за собой никаких обязательств. Мы ещё не проехали и 30 лиг, как уже толковали о женщинах и любви. Со всеми ораторскими предосторожностями, подобающими в таких случаях, мы, что само собой понятно, заговорили о наших возлюбленных. Оба мы были молоды, оба еще переживали то время, когда кажутся всего обаятельнее женщины известного возраста, иными словами, женщины между тридцатью пятью и сорока годами. Ох, поэт, который слушал бы наш разговор от монтажит, да не знаю уж какой почтовой станции, запомнил бы не одно пламенное выражение чувства. Не один восхитительный портрет и не одно сладкое признание, наша застенчивая несмелость, наши восклицания без слов и наши еще стыдливые взоры были полны того красноречия, наивную прелесть которого мне в последствии уже не удалось обрести вновь. Поистине нужно оставаться молодым, чтобы понимать молодость. Поэтому мы как нельзя лучше поняли друг друга во всех основных вопросах страсти. Прежде всего, мы выставили теоретический и практический тезис, что нет ничего глупее метрического свидетельства, что встречается немало сорокалетних женщин более молодых, чем иные двадцатилетние. И что в конце концов, если говорить о действительном возрасте, то женщинам столько лет, сколько это кажется. Эта теория не ставила любви никаких ограничений. Мы с совершенным чистосердечием плавали в беспредельном океане. Наконец, после того, как мы сделали наших любовниц молодыми, прелестными, преданными графинями полными вкуса, остроумными и изысканными, после того, как мы одарили их красивыми ножками, атласной, даже слегка душистой кожей, мы признались друг другу он в том, что госпоже такой-то 38 лет. А я со своей стороны в том, что страстно люблю сорокалетнюю. После этого, освободившись от смутного чувства опасения и оказавшись с собратьями в любви, мы с еще большим жаром продолжали поверять друг другу свои тайные. Каждый из нас старался перещеголять другого в проявлениях чувствительности. Один проехал однажды две стелье, чтобы иметь возможность провести час со своей возлюбленной. другой, чтобы явиться на ночное свидание, не побоялся, что его примот зоволка за и застрелит в чужом парке. Словом, мы перечислили все наши безумства. Если приятно возвращаться памятью к минувшим опасностям, то не сладко ли вспоминать и болые наслаждения? Ведь это значит наслаждаться дважды. Опасности. Радости большие и малые мы всё друг другу поверяли. Графиня, возлюбленная моего друга, как-то выкурила сигару, чтобы доставить ему удовольствие. Моя возлюбленная собственнаручно варила мне шоколад и не могла дня прожить, не написав мне или не увидевшись со мною. Его возлюбленная прожила у него 3 дня, рискуя погубить себя. Моя же сделала ещё лучше или, если угодно, Ещё хуже. К тому же супруги обожали наша графини, они были рабски им подчинены, покоряясь тому обоянию, которое присуще всем любящим женщинам и более глупые, чем того требует традиция. Они были опасны нам ровно настолько, насколько было нужно, чтобы увеличить наше наслаждение. Ах, как быстро уносил ветер наши слова и наш сладкий смех. Подышав, я к похи я внимательно вгляделся в моего нового друга. Поистине, я легко поверил тому, что он серьёзно любим. Представьте себе юношу среднего роста, хорошо сложённого, с привлекательным и выразительным лицом. У него были чёрные волосы, голубые глаза, нежно-розовые губы, белые, мелкие и ровные зубы. Приятная бледность разлитая по тонким чертам его лица И легкие коричневатые круги под глазами делали его похожим на выздоравливающего. Добавьте к этому, что у него были белые красивые руки, холодные, как руки красивой женщины, что он производил впечатление человека весьма образованного, был остроумен, и вы легко согласитесь, что мой попутчик не уронил бы достоинства любой графини. Он был начитанным женихом для многих девушек, ибо был виконтом. И имел от 12 до 15 тысяч ливров годового дохода, не считая видов на будущее. Не доезжая одного льёда по и, дилиженс опрокинулся. Мой нечестный товарищ, вместо того, чтобы охватиться, по моему примеру за скамейку и последовать за движением падающей кареты, щел более для себя безопасным спрыгнуть на край свеже вспаханного поля. Плохо ли он рассчитал свой прыжок или поскользнулся, этого и сказать не могу. Но только он попал под карету и был ею раздавлен. Мы перенесли его в ближайший крестьянский дом. Сквозь стоны и стонаемые у него страшной болью, он с трудом завещал мне выполнение одного из тех поручений, которым последнее желание умирающего придаёт священный характер. Совсем простосердечное, столь часто присущее его возрасту, Бедный мальчик терзался в предсмертный час мыслью о том горе, которое испытала бы его возлюбленная, неожиданно узнав о его смерти из газет. Он попросил меня лично сообщить ей это известие. Потом велел мне отоскать с его груди привязанные к ленточке ключ, который он носил на шее. Я нашел этот ключ наполовину вдавленным в его тело. Умирающий не издал ни единой жалобы, пока я со всей осторожностью извлекал ключ из раны. Он объяснил мне, где спрятаны у него в доме в Шарретт-сюр-Луар письма его возлюбленной и умолял меня вернуть ей эти письма. На полуслове голос его прервался. Последним жестом он дал мне понять, что роковой ключ послужит подтверждением возложенного на меня поручения в глазах его матери. Опечаленный тем, что он уже не в силах выговорить ни слова благодарности, ибо в моей готовности выполнить его поручение он не сомневался. Он посмотрел на меня долгим умоляющим взором, простился со мной чуть заметным движением ресниц, затем поник головой и скончался. Его смерть была единственным трагическим последствием падения делижанса. Да и того сказать, что он сам тут не без вины, заметил возница. По прибытии в Шериды я выполнил устное завещание бедного путешественника. Его матери не было дома, и это было счастьем для меня. Все же мне пришлось выдержать приступ горя старой служанки. Она пошатнулась, когда рассказал ей о смерти ее молодого господина, а увидя ключ еще обогретный кровью, упала полумертвая на стол. Но я был поглощён мыслью о более возвышенном страдании, о страдании женщины, у которой судьба отнимала её последнюю любовь. Поэтому я предоставил старой служанке изливать своё горе далее и вышел, унося драгоценную переписку. Мой однодневный друг тщательно запечатал её. Замок, в котором жила графиня, находился в 8 лиг от Мулена, и чтобы добраться до него, Нужно было ещё проехать несколько льё по имению. Мне было нелегко в те дни исполнить возложенное на меня поручение. Вследствие истечения некоторых обстоятельств, останавливаться на которых бесполезно, у меня нашлось ровно столько денег, сколько нужно было, чтобы доехать до Мулена. Однако Воодушевлённый энтузиазмом юности, я решил пройти пешком весь путь и при этом идти с такой скоростью, которая позволила бы мне опередить дурные вести, хоть они и славятся быстротой своего распространения. Разознав кратчайшую дорогу, я шёл бурбаныскими тропинками с таким чувством, будто танёс мертвеца на своих плечах. По мере того, как я приближался к замку Монперсан, Мое странное путешествие всё более и более пугало меня. Воображение рисовало мне тысячу романтических фантазий. Я представлял себе все те положения, при которых могла бы состояться моя встреча с графиней де Монперсан или, подчиняясь поэтике романов, с той Джульеттой, которую так горячо любил юный путешественник. Я готовил остроумные ответы на ожидаемые мной вопросы. На каждом повороте лесной опушки, в каждой лощине, куда опускалась дорога, повторялась та сцена из комедии, в которой Сози рассказывает о битве своему фонарю. К моему стаду я думал сначала лишь о своих манерах, о своём остроумии, о той ловкости, которой хотел блеснуть. Но когда я был уже в окрестностях замка, страшная мысль пронзила мою душу, как молния бороздит и разрывает пелену серых туч. Какая ужасная весть для женщины, которая ценой бесчисленных усилий ввела, не нарушая приличий, своего юного возлюбленного к себе в дом, и теперь вся поглощенная мыслью о нем с часу на час ждет несказанных радостей. Наконец, какое-то жестокое милосердие заключалось в тяжелой обязанности быть вестником смерти. Я ускорил шаг, увязая в грязи местных дорог. Вскоре я достиг просторной каштановой аллеи. В её глубине, подобно ясным, фантастическим контурам неких коричневых туч, вырисовывались на фоне неба массивные очертания замка. Подойдя к воротам замка, я увидел, что они открыты. Это неожиданное обстоятельство разрушало все мои планы и предположения. Тем не менее, я храбро вошёл во двор. Тотчас по бокам очутились две собаки и залились громким лаем, как истые деревенские псы. На шуму выбежала служанка. Услыхав, что я хотел бы увидеть графиню, она показала мне рукой на массивы английского парка, змеившегося вокруг замка, и ответила: «Госпожа вон там». «Спасибо», сказал я иронически. «Эта вон там могла стоить мне двухчасового блуждания по парку». В то же время появилась миловидная кудрявая девочка с розовым поясом в белом платье и пелеринке со складками. Она слышала вопрос и ответ или же догадалась о них. Увидев меня, девочка скрылась, крикнув тоненьким голоском: "Мама, какой-то господин хочет тебя видеть". А я последовал за ней, наблюдая, как мелькает и подпрыгивает на поворотах Али её пелеринка, которая Подобно блуждающему огоньку указывало мне дорогу. Буду откровенным до конца. У последнего куста аллеи я поднял воротник, почистил свою дешёвую шляпу и панталоны об шлаги месертука, сертук с рукавами, а рукава друг от друга. Затем я тщательно застегнул сертук, чтобы показать оборотную сторону отворотов, а навсегда кажется немного навеее, чем лицевая сторона. Наконец я артистически вычистился по гитровой и испустил на них pantalоны. Приукрасив таким гасконским способом свою наружность, я надеялся, что уже не буду принят за рассыльного супрефектора. Но теперь, переносясь мысль к этому часу моей юности, я порой сам смеюсь над собою. Внезапно, когда я обдумывал, как мне следует держать себя на зелёном повороте тропинки, Среди бесчисленных цветов, освещённых жарким солнечным лучом, я увидел Джульетту и её мужа. Миловидная девочка держала мать за руку. Видно было, что графиня ускорила шаг, услышав заинтересовавшее её словом ребёнка. При виде незнакомца, отвесившего ей довольно неловкий поклон, она удивлённая остановилась. приняла холодный вежливый вид и сделала очаровательную гримаску, выдавшую мне её обманутой надежды. Я тщательно искал одну из тех эффектных фраз, на составление которых потратил столько труда. За этим мгновением обоюдного колебания на сцене появился муж. Миллионы мыслей промелькнули в моём мозгу. Чтобы что-нибудь сказать, я оследемился. Действительно ли я вижу перед собой графа и графиню Демон Персан? Эти глупые слова дали мне время рассмотреть и понять с проникцательностью редкие в столь ионные годы стоящих передо мной супругов, одинокую жизнь которых мне предстояло так резко взволновать. Муж, по-видимому, принадлежал к типу тех дворян, которые являются в наше время лучшим украшением наших провинций. На нем были широко скройные башмаки с толстыми подошвами. Я ставлю их на первое место, потому что они поразили меня еще больше, чем его выцветший черный сюртук, поношенные панталоны, небрежно завязанный галстук и погорбевшийся воротник его рубашки. В этом человеке было что-то от судьи, еще больше от советника местной префектуры. В нём была важность контонального мэра, чья воля закон, и кислое уизвлюдность кандидата, периодически проваливающегося на выборах, начиная с 1816 года. Невероятная смесь деревенского здравого смысла и глупийших предрассудков, отсутствие светских манер, но высокомерие богатства. Он, видимо, находился в подчинении у жены, а изображал себя владыкой семьи. И всегда был готов взбунтоваться из-за какой-нибудь мелочи, не обращая внимания на вещи более существенные. Воды вершине, представьте себе увядшее, морщинистое, загорелое лицо, седые, длинные, редкие и прилизанные волосы, и вы получите портрет этого господина. Но графиня, какую представляла она яркую и резкую противоположность супругу, то была маленькая женщина с подощавой и грациозной фигурой, с восхитительной осанкой, такая тонкая, нежная, хрупкая, что казалось, разобьёшь её, если коснёшься. Она была в белом муслиновом платье с розовым поясом, в изящном чипчике с розовыми лентами, вшими выдки, под которые так восхитительно обрисовывались её плечи и прилестно очерченная грудь. что при виде их в глубине сердца зарождалось непобедимое желание обладать ими. У неё были живые, чёрные, выразительные глаза, мягкие движения, прилестная ножка. Старела Велаз дал бы ей не более 30 лет, так много молодости сохранилось в чертах её лба и в других наиболее чувствительных к возрасту чертах лица. Что касается её характера, мне показалось, что в нём есть что-то напоминающее графиню де Линёль и маркизу де Б. Эти два женских типа всегда живы в памяти молодого человека, прочитавшего роман Лове. Я вдруг проник во все семейные тайны этой чети и принял дипломатическое решение, достойное старого посланника. Быть может, то был единственный случай в моей жизни, когда я проявил tact и понял, в чём состоит искусство притворных и светских людей. После тех беззаботных дней мне пришлось выдержать слишком много битв, которые научили меня взвешивать даже самые незначительные поступки с точностью химика в его лаборатории и не делать ничего, не соблюдая той размеренности этикета и хорошего тона. которые заслуживают самые великолепные движения чувств. "Граф, мне хотелось бы переговорить с вами наедине", сказал я с торжественным видом и отступил на несколько шагов назад. Он последовал за мною. Жюльетта оставила нас вдвоём и удалилась с равнодушным женщиной, уверенной в том, что она всегда сумеет, когда захочет, узнать все секреты своего мужа. Я вкратце рассказал графу о смерти своего попутчика. Впечатление, произведённое на него этим известием, показало мне, что он питал довольно живое дружеское чувство к своему сотруднику, и это обстоятельство дало мне смелость подать следующую реплику в диалоге, последовавшем между нами. "Жена моя будет в отчаянии", воскликнул он. "Мне придётся прибегнуть ко многим предосторожностям, чтобы сообщить ей об этом событии". Милостивый государь, сказал я. Моей обязанностью было обратиться сначала к вам. Я не хотел выполнять это поручение, возложенное на меня незнакомцем по отношению к графине, не уведомив об этом вас. Но он доверил мне одно тайное завещательное распоряжение, ни в чём не нарушающее требований чести, одно тайное, которой я не властен распорягать. То высокое представление о вашем характере, которое я почерпнул из его слов, дало мне основание думать, что вы не воспротивитесь выполнению его предсмертного пожелания. Граф де сможет, если захочет, раскрыть эту тайну, о которой я обязан молчать. Послушав столь лестный отзыв о своей особе, граф охотники в Но беловой он ответил мне каким-то довольно замысловатым комплиментом, и в заключении предоставил мне свободу действий. Мы вернулись к графине. В это время звон колокола возвестил о том, что настал час обеда. Граф пригласил меня отобедать с ними. Джульетта, увидев нас серьёзными и молчаливыми, украдкой окинула нас взором. Когда же её муж, к её удивлению и недоумению, воспользовался каким-то пустышным предлогом, чтобы оставить нас с ней вдвоём, Она остановилась и метнула в меня одним из тех взглядов, которые умеет бросать только женщина. В её взоре было всё любопытство, допустимое для хозяйки дома, которая принимает у себя незнакомца точно с неба свалившегося. В нём были все вопросы, вызываемые моей одеждой, молодостью и выражением моего лица, а они составляли необычайный контраст друг с другом. Затем всё пренебрежение боготворимой любовницей, в глазах которой все мужчины ничто за исключением одного. В нём были невольные опасения, боязнь, досада при мысли, что ей придётся заниматься неожиданного гостя, в то время как она, очевидно, хотела приберечь для своей любви всё наслаждение одиночества. Я понял, это не мое красноречие, и ответил на него улыбкой, полной сострадания и участия. В течение одного мгновения я любовался Жюльеттой. Она стояла во всем блеске своей красоты, озаренная светом безоблачного дня среди узкой обсаженной цветами аллеи. При виде этой восхитительной картины я не мог удержаться от вздоха. Увы, сударыня. Я только что совершил очень тяжелое для себя путешествие. Я предпринял его ради вас одной. Сударь, сказала она, я явился к вам от имени того, кто завет вас жриет тай. Продолжил я. Она побледнела. Вы сегодня не увидите его. Он болен? Тихо спросила она. Да, ответил я. Не теряйте самообладание, умоляю вас. Он поручил мне передать вам некоторые касающиеся вас вещи, которые известны лишь вам и ему. И верьте, никогда посланный не был более молчалив и претен. Что же случилось? А если он не любит вас больше? О, это невозможно, воскликнула она с лёгкой, не слишком искренней улыбкой. Вдруг какой-то трепет пробежал по её телу. Она кинула на меня дикий и быстрый взгляд, покраснела и сказала: "Он жив?" "Боже, какое страшное слово". Я был слишком молод, чтобы выдержать то выражение, с которым оно было сказано, и растерянно смотрел на несчастную женщину. "Сударь, отвечайте", воскликнула она. "Да, сударня. Это правда? Скажите мне правду, я в силах услышать её, скажите". Эта неизвестность мучительнее всякого горя. В ответ у меня выступили слезы, так непередаваем был голос, произнесший эти слова. Со слабым криком она прислонилась к дереву. Сударня, сказал я ей, вот ваш муж. Разве у меня есть муж? С этими словами она кинулась прочь и исчезла. Пора обед, ты нет, воскликнул граф. Идёмте, сударыня. Я последовал за хозяином дома. Он провёл меня в столовую. Там, на столе, накрытом со всей той роскошью, к которой приучил нас Париж, был уже подан обед. Было накрыто пять приборов: приборы супругов и их маленькой дочери, мой прибор, который должен был быть его прибором. Последним был прибор одного каноника из Сандыни, который прочтя предобиденную молитву спросил: "А где же наша милая графиня?" "Она сейчас придёт", ответил граф. Проворно налив нам супу, он доверху наполнил свою тарелку и с изумительной быстротой опорожнил её. "Ого, племянник", воскликнул каноник. "Будь здесь ваша жена, вы проявили бы больше благоразумия". Теперь папе будет нездоровиться, сказала с лукавым видом девочка. Вскоре после этого оригинального гастрономического эпизода, в ту минуту, когда граф проворно разрезал поданную дичь, вошла горничная и сказала: "Месье, мы нигде не можем разыскать мадам". При этих словах ериским движением подался с места, боясь не случилось ли несчастье. Опасение так живо отразились на моём лице, что каноник последовал за мной в сад. Муж из приличья дошёл до двери. "Останьтесь, останьтесь, не беспокойтесь", крикнул он нам. С нами однако он не пошёл. Каноник, горничная и я обошли тропинки и лужайки парка, завя, прислушиваясь и тревожись, тем более что я сообщил моим спутникам о смерти молодого виконта. На бегу я рассказал им, при каких обстоятельствах произошло это роковое событие, и заметил при этом, что горничная чрезвычайно привязана к своей госпоже. Она гораздо живее каноника почувствовала тайные основания моего страха. Мы отправились к прудам, обшарили все уголки и нигде не нашли графини или хотя бы ее следов. Наконец. На обратном пути, проходя вдоль стены, я услышал глухие, подавленные стоны, доносившиеся из какого-то строения вроде ириги. На всякий случай я вошёл туда. Мы увидели Джульетту. Движимая отчаянием, она инстинктивно зарылась в сено и, повинуясь чувству невыносительной стыдливости, спрятала в него голову, чтобы заглушить рыдания и крики. Она плакала как ребёнок. но плач ее был более раздирающим, более жалобным, чем плач ребенка. Ничего больше не осталось у нее в мире. Горничная приподняла свою госпожу, та не сопротивлялась, с велям безразличием умирающего животного. Не зная, что сказать, служанка повторяла: "Идемте, госпожа, идемте". Старый каноник спрашивал: "Да что с ней? Что с вами, племянница?" Наконец, с помощью горничной мне удалось перенести Жуетту в её комнату. Я настойчиво посоветовал наблюдать за ней и объявить всем, что графиня больна. Затем мы с каноником спустились в столовую. Мы уже довольно давно покинули графа. Я вспомнил о нём только проходя по галерее и мысленно подивился его равнодушию. Моё удивление ещё более возросло, когда я видел, что граф сидит с философским хладнокровием за обеденным столом он съел почти весь обед к великому наслаждению дочери улыбавшейся при виде того как отец нарушает все предписания матери лёгкая стычка между графом и каноником объяснила мне странную беззаботность этого супруга врачи желая излечить графа от какой-то серьёзной болезни название которой ускользнуло из моей памяти предписали ему строгую диету. А он страдал жестокой прожорливостью, как это часто бывает у выздоравливающих. Животная алчность перевесила в нём все человеческие чувства. Я увидел природу во всей её подлинной реальности, одновременно в двух разных, глубоко различных обличьях. Я мог наблюдать комическое рядом с самым ужасным страданием. Вечеру прошёл печально. Я был утомлён. Каноник напрягал все силы своего ума, чтобы догадаться, почему плакала его племянница. Муж молча переваривал съеденный обед, удовлетворившись довольно смутным разъяснением, полученным от жены через горничную. Кажется, графиня объяснила своё состояние одним из обычных женских недомоганий. Все мы легли рано. Локи повёл меня в отведённую мне комнату. Проходя мимо спальни графини, я робко осведомился о том, как она себя чувствует. Узнав мой голос, она попросила меня войти, хотела поговорить со мной. Но не будучи в силах произнести ни слова, она наклонила голову, и я удалился. Несмотря на мучительные чувства, пережитые мной за этот день со всей искренностью юности, Утомление от тяжелого пешего перехода взяло свое. Я уснул. В поздненочную час меня разбудил легкий шорох. То пары виста скользнули вдоль железного прута кольца моей занавески. Я увидел, что в ногах моей кровати сидит графиня. Свет лампы, поставленной на стол, освещал ее лицо. Правда ли все это сударь сказала она? Я не знаю. Как я смогу жить после такого страшного удара? Но сейчас я спокойна. Я хочу всё узнать. Ной спокойствие сказал ей себе в виде пугающую бледность её щёк, оттеняемую каштановыми волосами, слыша глубокий, глухой звук её голоса и поражаясь тому опосташению, которое произвела скорбь в чертах её лица. Она поблекла, как лист, с которого сбежали последние осенние краски. У её покрасневших, вспухших глаз, утративших всё своё очарование, отражалась лишь горькая, глубокая скорбь, как будто серая туча нависла там, где раньше искрилось солнце. Не останавливаясь на слишком мучительных для неё обстоятельствах, я безвкусно описал ей том мгновенно разгоревшееся происшествие, которая отняла её возлюбленного. Я рассказал ей про первый день нашего путешествия, исполненный воспоминаний об их любви. Она не плакала. Она жадно слушала, наклонив ко мне голову, как усердный врач определяющий болезнь. Я уловил минуту, когда мне показалось, что она до конца открыла своё сердце страданию. и хочет окунуться в своё горе со всей той безудержностью, которая рождается из первого было отчаяния. Тогда её заговорил о тех опасениях, которые волновали бедного юношу перед смертью, рассказал ей, как и почему возложил он на меня роковое поручение. Мрачный пламень, вырвавшийся из глубочайших недр души, осушил слёзы на её глазах. Так это не трудно себе представить, но она побледнела еще больше. Я протянул ей привезенные мною письма. Они хранились у меня под подушкой. Она машинально взяла их. Потом, содрогнувшись, сказала глухим беззвучным голосом: "А я то сожгла его письма. У меня ничего не осталось от него, ничего." Она с силы ударила себя по лбу. Сударыне сказал я. Она с содорожным движением повернулась ко мне. Я отрезал прядь его волос, вот она. И я вручил ей этот последний нетленный остаток того, кого она любила. Ах, если бы на ваши руки упали те жгучие слезы, которые упали на мои, вы узнали бы тогда, что такое благодарность, когда она так близко от благоденения. Графиня сжала мои руки в своих. Ах, вы любите, сказала она придушенным голосом, устремив на меня взгляд, блестящий от лихорадочного возбуждения, взгляд, в котором её хрупкая радость съело сквозь мучительное страдание. Будьте же вечно счастливы, да минует вас утрата любимой женщины. Она не договорила и выбежила со своим сокровищем. На следующий день эта ночная сцена, слившаяся с моими сновидениями, показалась мне фантазией. Я поверил в её реальность лишь после того, как, несмотря на тщательные поиски, убедился в отсутствии писем под своей подушкой. Было бы бесполезно рассказывать вам события следующего дня. Я провёл ещё несколько часов в той же юэльете, которую так восхвалял мой бедный попутчик. Малейшее слово Жест, поступок этой женщины свидетельствовали о благородстве её души и тонкости чувств. Видно было, что она принадлежала к числу тех столь редких на нашей земле существ, которые созданы для любви и самоотвержения. Вечером граф Демон Персон лично отвёз меня в Мулен. Когда мы прибыли туда, он сказал мне с некоторым замешательством: э-э, сударыня, Если вы не сочтете, что мы злоупотребляем вашей любезностью и поступаем неделикатно в отношении незнакомого нам человека, которому столь многим обязаны, не будете ли вы так любезны расхедите в Париж передать там господину Д фамилию я забыл, проживающему на улице Сантья некоторую сумму, которую ей мы должен. Я получил от него письмо, в котором он просит срочно вернуть ему этот долг. Охотно сказал я. И в простоте душевной я взял у графа двадцать пять луидоров. На эти деньги я доехал до Парижа, потом добросовестно вернул их мнимому кредитору господину Деманперсона. Только в Париже, относя деньги в указанный графом дом, я понял, с какой ловкостью и изобретательностью жильета сумела оказать мне услугу. в способе, каким мне было дано взаймы это золото, в деликатном умолчании о бедности угаданной без труда, сказалась вся нежность и проникцательность любящей женщины. Какое наслаждение рассказать об этом приключении женщине, которая, выслушав ваш рассказ, испуганно прижмёт вас к своему сердцу и которая скажет вам: "Дорогой мой, но ты-то не умирай!"